Глава двадцать четвертая. «Если на вас есть метка, это будет означать, что вы ведьма. Но если ваше тело чисто, это еще не означает, что вы ею не являетесь». Замечание магистрата Калиба Адамса из архивных записей Губернаторского совета. Бостон, Массачусетс, 1663 год, том первый. На следующий день Ребекка Купер задала вопрос, и он был настолько странный, что застал Мэри в расплох. Вместе с подругой они шили сидя у огня, и хоть Мэри и держалась настороженно, ей было хорошо и уютно. Кэтрин вышла покормить скотину, и Ребекка спросила: "Что ты думаешь о Перигрине в последнее время? Я понимаю, что она дочь Томаса, не моя." «И после моего прошения она стала относиться ко мне иначе», осторожно ответила Мэри. «В ратуше она приняла сторону отца, что ожидаемо. Раньше они с семьей часто приходили к нам обедать по воскресеньям. Теперь нет. Возможно, когда-нибудь наши отношения вновь станут умеренно дружескими. Посмотрим. Почему ты спрашиваешь?» Ребекка не отрывала взгляда от иголки и узора на конве. Она вышивала елку. Когда мы вчера под вечер выходили из церкви, она нашла передо мной с одной из своих подруг и её детьми. И у Перегрин скоро будет третий ребёнок, она щедро благословлена. Да, её подруга тоже беременна. Она говорила Перегрин, что боится, как бы ты не пришла на роды, и посоветовала ей держаться от тебя подальше, когда подойдёт срок. Мэри отложила в сторону свою вышивку, три осенних кленовых листа, и закатила глаза. Прекрасно. Я не буду повитухой. Но раньше ты присутствовала при родах Перегрин. Я была при рождении одной из девочек. Другая родилась так быстро, что я узнала только на следующий день. Но от того, что я присутствовала там, Перегрин не произвела на свет чудовище или урода. Обе мои внучки красивые и здоровы. Когда ты собираешься увидеться с ней снова? С Перегрин? Не знаю. Прошу тебя, Мэри, будь осторожна. Она была очень мила, когда принесла нам яблоки с изюмом, которые вы готовили вместе. Она и тебе принесла, спросила Ребекка. В её голосе прозвучало удивление. Да? И они были вкусные? Мэри кивнула, надеясь, что ей удалось сохранить нейтральное выражение лица. Я рада, но поберегись других женщин. Такие как матушка Хаулинд могут наговорить что угодно. Знаю, ответила Мэри. И осознаю, что моё прошение дорого мне обошлось, и со стороны всё выглядит так. Оно принесло мне только горе. Мне очень жаль. Тебе не за что извиняться, ответила Мэри сердечным тоном. И не стоит беспокоиться обо мне. Со мной всё будет хорошо. Почему ты так уверена? Мэри вздохнула. Ей на ум пришёл стих из второй главы Евангелия от Луки, где Дева Мария поклялась хранить в сердце своём то, что сказали ангелы и пастухи о рождении Господа. И поэтому какое-то время Мэри молчала. Потом ответила, в той же степени скрытно, сколько честно: "Я не уверена и понимаю, как мало мне известно о том, какое место отвёл мне Господь в своём плане. Ты больше не находила у себя дома знаков сатаны?" и о том, что я нашла в земле во дворе? Да. Нет, не находила. У тебя нет мысли насчёт того, кто был одержим? Или одержим до сих пор? Ребекка кивнула. Нет, мне ничего не известно, сказала Мэри и пристально вгляделась в лицо подруги. Ей показалось, что та скрывает не меньше, чем она сама. Они услышали, что задняя дверь открылась. Вернулась Кэтрин. Обе женщины посмотрели на служанку и улыбнулись, когда она повесила плащ на колышек. Мэри подумала, что сама она стала относиться к Кэтрин со странной почтительностью, хотя и понимала почему. Её удивило, что Ребекка тоже как будто немного побаивается служанку. В тот же день, когда Мэри и Кэтрин готовили ужин, раздался стук в дверь, и Мэри оставила Кэтрин нарезать овощи. Это была Присцилла Бёрден, и Мэри сначала испугалась, что, возможно, что-то стряслось с отцом, но потом увидела улыбку на лице матери. Та протянула дочери корзинку и сказала, «Сегодня утром прибыл сокол, и Валентайн с Элеонорой передали тебе гостинцы. Это с севера Ямайки и Антильских островов. И Леонора считает, что после того, что случилось в ратуше, подарок немного поднимет тебе настроение». «Как мило! Они так добры ко мне!» — произнесла Мэри. «Ты знаешь, что там?» «Нет, это сюрприз, собранный Элеонорой». Мэри отогнула ткань. В корзинке были апельсины, миндаль, финики и чай. Мэри глубоко втянула носом в воздух, наслаждаясь ароматом. И тут заметила на дне под фруктами конверт с восковой печатью. Она уже протянула руку, но остановила себя. Если бы письмо было от друзей или родителей, оно лежало бы сверху, а его положили, практически спрятали под заморскими гостинцами. Это замечательно. Такой продуманный и неожиданный подарок. Я поблагодарю Хиллов. Но когда увидишь их, пожалуйста, передай мою искреннейшую благодарность. Конечно. Как твой день? Хорошо. Ко мне приходила матушка Купер. Ребекка? Она мне очень нравится. «Мне тоже». Присцилла из деликатности немного помолчала, затем сказала. «Я рада, что ты не печалишься из-за решения суда, Мэри. Мы с твоим отцом довольны, что ты находишь другие способы занять себя». Мэри кивнула. «В каком смысле другие?» — подумала она. «Не колдовство?» Ей стало немного тревожно при мысли о своих планах, которые медленно, постепенно... выкристаллизовывались из ее решимости, обретенной в тот самый миг, когда она услышала страшный приговор. «Что вы готовите?» спросила Присцилла у Кэтрин. Служанка подняла взгляд от овощей и ответила, а Мэри тем временем выудила конверт из корзины и спрятала в рукаве. Потом с преувеличенной театральностью распаковала корзину, чтобы остальные увидели все, почти все, что в ней было». Ещё не открыв письмо, Мэри уже знала, что оно от Генри Симмонса. Она прочитала его, когда Кэтрин убиралась в конюшне, а Томас ушёл в таверну. Он заявил, что там у него встреча с фермером. Возможно, так оно и было. Может быть, они будут обсуждать поставки зерна, хотя на дворе уже зима. Но скорее всего, они напьются. Мэри внимательно читала письмо, разложив его на столе перед свечой. спиной к двери на случай, если Кэтрин вдруг потревожит её. Письмо было коротким, но пока она читала его, у неё сильно забилось сердце и закружилась голова. Мэри, вы прекраснейшее создание, солнце, что греет мою душу. Ваша нежность столь горяча, что даже когда меня секли на холоде и вы явились из ниоткуда, сама Диана в зимнем плаще Мне показалось, что я очутился в уютном кресле у камина. Я больше не чувствовал ни холода, ни боли, или, по крайней мере, страшной боли. Но будьте осмотрительны, мэри, как лиса, которая знает, что в тени безопасно. Всё могло бы сложиться иначе, согласись магистрат и даровать вам свободу. Я боюсь вашего мужа не больше, чем голубей или чаек, побирающихся в гавани. Но магистраты приняли решение, и нас ждут лишь ноющая боль и сожаление, если мы погонимся за призрачной мечтой. Этот город не построен на драгоценном фундаменте откровения. Мы не настолько чисты. Шрам на вашей руке — лишь маленькая метка зла, на которой мы способны. И даже если мне посчастливится увидеть вас завтра или послезавтра, в этом... или в другом благословенном городе, куда мы все стремимся, я более не поставлю под угрозу вашу репутацию или душу, пока вы состоите в браке с Томасом Дирфилдом. Вы очень много для меня значите, слишком много. Искренне ваш, далёкий почитатель, Генри Симмонс. Ей хотелось сохранить письмо, лелеять как реликвию, но она не осмелилась. Она понимала, чем это грозит, поэтому положила его поглубже в камин и смотрела, как оно горит, пока его остатки не смешались с пеплом в очаге. Позднее, когда Кэтрин уже расстелила свою постель и переоделась в сорочку, Мэри налила себе чашку чая, сидя за столом в гостиной. Она редко нарушала вечернее уединение Кэтрин, но сейчас просто не могла спать. Письмо Генри очень взволновало её. Она оценила его рыцарские побуждения, но он не может запятнать её репутацию. Она по-прежнему принадлежит ей, и она сможет поступать с ней так, как сочтёт нужным, до тех пор, пока не переложит вину на него. И она ещё будет свободна, в этом она уверена, решительно. На мгновение её взгляд задержался на носике чайника. Он был едва заметно погнут. Она только сейчас заметила. Судя по всему, Томас на шаг опережал её. Если бы магистраты больше склонялись к её версии событий, он или его адвокат, по всей видимости, намеревались предъявить в собранию чайник с погнутым носиком в качестве доказательства, что она на него упала. Но это открытие не столько разозлило её, сколько воодушевило. Мэри перечитывала второзаконие Томас ещё не вернулся и стоверный, но Кэтрин уже выгребла за Луи за чега, так что даже её присутствие не тревожило душу Мэри. Мысленно она улыбалась, осознавая, какое коварство настилается в ней, как чай в чайнике на столе. Она прикрывала книгу, чтобы Кэтрин не видела, какой именно отрывок она читает. Советы Констанцы Уинстон были бесценны. К этому времени Мэри нашла уже множество цитат про змей в Бытии, Исходе и Книге чисел и выписала их в дневник. Да, Библия длинная, но после прогулки с Констанцией Мэри отметила места, которые могли понадобиться ведме. Однако сейчас ей были интересны псалмы, потому что многие стихи там зеркально отражали отрывки, которые преподобный Нортон выбрал для последней воскресной службы. и которые стали знакам, что Господь Бог не спаслал ей. Особенно интересными ей показались псалмы 57 и 139. Первый прямо отсылал к яду. Яту яд них, как яд змии, как глухого аспида, который затыкает уши свои. А во втором упоминался язык. И зашряют язык свой, как змея. Яд аспида подостами их. Теперь ей показалась забавной шутка Томаса насчёт того, чтобы нанять собственного виночерпия и не бояться яда. Он на самом деле умён, этого у него не отнять. Но он не знает, о чём она думает. Пока не знает. Никто не знает. По крайней мере, никто из людей. Мэри перевела взгляд с Библии на горячие угли в очаге. Они были красны, словно глаза демона, и прекрасны. Ей в голову снова пришли вопросы, кружившие над ней словно хищные птицы с тех самых пор, как она увиделась с Констанцией. Она одержима, почему она во всём стала видеть заговор, даже в ласковых глазах Рэйбек Кикупер. Зачем ей думать о том, что Джонатан Кук проиграл все деньги морякам? и теперь нуждается в помощи её мужа. Что если женщины, одержимые дьяволом, не знают об этом до тех пор, пока не станет слишком поздно, пока он не запустит свои когти так глубоко в её сердце, что извлечь их может только петля. Она представила, как в ней точно ребёнок в животе скорчился отвратительный бес, сохшееся горгулья у дьявола на побегушках, готовый вонзить когти в её тело. Это чудовище она породит, и только его. Но она не верила в это. Нет, она верила, что вышла замуж за варвара, который отправится в ад. И это не она, одержимая и пытается накладывать заклятие столовыми приборами. Она положила перо на страницу со 139-м псалмом, закрыла Библию и решила завтра вновь увидеться с Констанцией Уинстон. Снег почти весь растаял, и Мэри даже понравилась эта прогулка до перешейка теперь, когда ноги не оттягивали снегоступы. Констанция и её горничная были дома, и хозяйка пригласила Мэри внутрь. Но перед тем как войти, Мэри сказала: "Я хочу поговорить с тобой о таких вещах, которые лучше сохранить в тайне. Боюсь, что нашу беседу может неправильно истолковать Ты можешь спокойно говорить при моей горничной, перебила её Констанция. У нас с Джой нет секретов друг от друга. Ты уверена? Девушка вытирала миски и ставила их на сушилку. Она поглядывала на мэри и свою хозяйку. Да. Но если тебе так будет спокойнее, со склянками она может закончить и во дворе, сказала Констанция, пристально взглянув на Джой. Та надела плащ и вышла через заднюю дверь. Хочешь чаю, спросила Констанция, указав Мэри на место за столом у огня. Это очень мило, но не обязательно, ответила Мэри, присев и откинув капюшон. Констанция тоже села и сложила руки на коленях. Почему ты вновь решилась посетить наш прекрасный Перешейк, спросила она. Ты так цинично о нём говоришь. Здесь так же уютно, как и в других частях города. Ты вежлива, но это ложь, оскорбительно для нас обеих, сказала Констанция. Расскажи мне, почему ты снова рискнула своей репутацией? Хорошо, продолжала Мэри. Акватафана. Что мне может быть известно о ядах? спросила Констанция невинным тоном, но, судя по тому, как она наклонила голову, видимо, ожидала подобного вопроса. Ты направила меня на верный путь. Каким образом? Кто-то закопал вилки? Чтобы отравить Томаса, Кэтрин или меня. В этом суть заклятия и договора с дьяволом. И кем может быть этот кто-то? Не знаю. Но теперь ты хочешь приготовить настоящий яд. Да. Акватафана готовится из мышьяка, свинца и беладонны. Так его готовили в Италии, рассказала Мэри. И его невозможно обнаружить. Во всяком случае, так говорят люди. Люди много что говорят. Вспомни, что они говорили о тебе, Констанция. Как ты думаешь, при всех твоих познаниях, он действительно не имеет ни запаха, ни вкуса, так что даже врач не может определить его наличие? Это так. Его действительно нельзя обнаружить. В этом можешь не сомневаться. Человек просто слабеет, заболевает и умирает. Во всех случаях. Констанция улыбнулась. Во всех. Акватафана пользуется популярностью у жон, которые хотят стать вдовыми. Ты станешь одной из них? Хочешь отравить тролля, за которого вышла замуж? Прошу тебя. Твоя служанка, которая говорила в ратуше, что ты одержима, она твоя жертва. Кэтрин Штильман, я не желаю ей болезни, уклончиво ответила Мэри. Ну, если хочешь лишить жизни себя, то есть более простые и менее болезненные методы яд намного медленнее, чем пуля или нож Мэри вспомнила, как лежала на полу с ножом, в первый раз, когда осталась дома одна после того, как суд постановил ей вернуться к Томасу. Это прозвучало словно кара, и Мэри на самом деле подумывала о том, чтобы убить себя. Но теперь это в прошлом. У неё другие планы. «Я не намерена в ближайшее время встречаться ни с Богом, ни с Люцифером», — продолжала она. «Хорошо, потому что я не представляю, где в наших краях достать мышьяк. Я, сколько ни гуляла в лесу, ни разу не видела Беладонну». Мэри эти слова расстроили, но не обескуражили. Она предвидела этот вариант. «Не обязательно, чтобы это была именно Акватофана», — заметила она. «Я не намерена в ближайшее время встречаться ни с Богом, ни с Люцифером», — продолжала она. «Тебе просто нужен сильно действующий яд». «Да, беспощадный». «И тот, который невозможно обнаружить, как я понимаю». «Это было бы лучше всего, но мне подойдет и не обладающий таким свойством. В каком-то смысле яд, кричащий сам о себе, может стать идеальным». Констанция уставилась на нее. «Ты поистине загадка, Мэри. Пусть ни один мужчина никогда не посмеет недооценивать тебя». «И злить. В таком случае, думаю, стоит рассмотреть что-нибудь с аконитом». «Перегрин или Ребекка положила в яблоке аконит? Это его вкус они ощутили тогда?» «Можешь дать мне рецепт?» — спросила Мэри. «Могу составить его для тебя». «Нет, тебе не стоит подвергать себя опасности в этом мире и рисковать душой в следующем». «О...» Даже просто поделиться с тобой этим знанием значит забронировать себе место в обители дьявола. Если, конечно, он действительно предпочитает тратить время с особыми, подобными мне. Честно говоря, я не уверена, что это так. А твое предостережение насчет этого мира? Благодарю тебя. Это добрый совет. Но мне можно доверить как твою репутацию, так и мою. Я само благоразумие. Значит, ты дашь мне рецепт эффективного яда? Да. Да. Но только если ты заверишь меня, что твоя жертва изверг, пытавшийся пригвоздить тебя к столу. Я не поощряю убийство, только укорачиваю путь в ад тем, кому там самое место. Хорошо. Да, это Томас. Констанция кивнула. Не будь сейчас зима, я отвела бы тебя в свой сад собрать ингредиенты, но увы снег уже выпал. Придётся ждать до весны. Или что ещё хуже лето? спросила Мэри и испугалась, что от досады способна перейти на крик. Успокойся. Я знаю, где ты можешь найти то, чего желаешь. Мне известно, где есть собранный и правильно заготовленный аконит. И где же? В лесу. В лесу лежит тот же снег, что и в городе, возразила Мэри. Хочешь отправиться в лес? спросила Констанция жёстким тоном. не обратив внимания на замечание Мэри. Да, хочу. Это значит, что тебе понадобится предлог. Я его найду. Очень хорошо. Как и я, они начинаются с Анита. Волчево. Они? Эдмунд и Эстер Хоук. Они делают яд для стрел. Те, которых изгнали? Констанция кивнула. Именно. Выпиющие неповиновение. У неё это в крови, мать была той же породы, но покаялась. Однако у них много детей и своя большая ферма. Точно. Они живут рядом с деревней молящихся индейцев. В качестве протеста усвоили некоторые новые обычаи. Как мне найти их? Они живут чуть к востоку от Натика. Джон Элиот иногда заходит к ним, когда идёт к индейцам. И они делают отравленные стрелы. Думаю, Эдмунд тратит их только на оленей. Он точно не убивал никого из нас. По крайней мере, пока. Они продадут мне яд или само растение. Скажешь Эстер, что ты моя подруга. Мы знакомы с ней. Она даст тебе травы, а ты принесёшь их мне. Но я приготовлю яд. Или мы сделаем это вместе. Или я научу тебя. Разницы никакой. Но Мэри всё равно боялась, что констанция многим рискует. Твои руки и душа будут слишком запятнаны, произнесла она. Ты будешь участницей преступления как для магистратов на земле, так и для ангелов на небесах. Позволь мне самой позаботиться о магистратах в Бостоне и ангелах в райских кущах. Я всегда была вполне самодостаточной и свободной от людских предрассудков. Я никак не могу повлиять на твоё решение. Нет. Потому что одна ты не справишься. А теперь могу я дать тебе ещё один совет? Конечно. На людях ты должна быть не просто христианкой. На людях ты должна быть не просто смиренной. На людях ты должна быть более благочестивой, чем когда-либо в жизни. Мои добрые дела должны быть известны всем. Делай что-нибудь, что имеет отношение к мученичеству, и заручись поддержкой добропорядочных служителей церкви, тех, кто сможет защитить меня от обвинений в колдовстве. Верно? Ну, колдовство меня не интересует. То, что меня интересует больше, относится к аптечному делу. Констанция наклонилась к ней и произнесла почти игривым тоном: "Нет, тебя интересует убийство. Вот что мой юный друг прочно засела у тебя в голове.